Глава шестая. Блокчейн и технологии распределенного реестра. Примечание. Глава написана совместно с Джесси МакУотерсом, экспертом Всемирного экономического форума и Советом Всемирного экономического форума по вопросам развития блокчейна. Имя Сатоши Накамото под которым в октябре 2008 года был опубликован документ, описывающий основы технологии распределенного реестра, когда-нибудь может стать известным не только в кругах технических специалистов. Персона или группа людей, стоящих за этой анонимной публикацией, предложили технологию платежей на основе блокчейн, несущую в себе огромный потенциал для преобразований. Эта новаторская комбинация математики, криптографии, компьютерных технологий и теории игр положила начало развитию цифровых валют и созданию совершенно новой системы хранения и обмена ценностей как в цифровом, так и в реальном секторе экономики. К 2030 годам разные версии технологии распределенных реестров или блокчейн могут значительно изменить все. от онлайновых финансовых транзакций до способов голосования и решения вопросов о производстве товаров. Представьте, что будет, если около 10% мирового ВВП будет храниться и обращаться в валютах, не связанных с какими-либо государствами, или если налоги во всех секторах экономики будут собираться автоматически, прозрачно и без задержек. Широкое распространение блокчейн-технологий может стать поворотной точкой в истории, но пока и сами эти технологии и возможности для их применения находятся на начальной стадии развития. Реализации преимуществ блокчейн препятствуют разногласия во мнениях о структуре блокчейн-сетей, возможное несоответствие транзакций, национальным законам о передаче данных и многие другие проблемы. Коллективное управление, привлечение заинтересованных сторон и решение ряда оффлайновых задач координации – наиболее приоритетные вопросы, которые необходимо решить для раскрытия потенциала этой революционной технологии и переосмысления концепций доверия и транзакций. Архитектура доверия. Как подразумевает термин «технология распределенного реестра», В основе блокчейн-технологии лежит возможность создавать уникальные цифровые записи и обмениваться ими без централизованной доверенной стороны. С помощью хитрой комбинации криптографии и одноранговых сетей эта технология гарантирует точность и прозрачность хранящейся и передающейся в системе информации, предоставляя некоторые дополнительные преимущества, такие как возможность видеть все предыдущие состояния записи и создавать программируемые записи, так называемые смарт-контракты. Эта технология революционна по четырем причинам. Во-первых, блокчейн помогает контролировать одновременно полезную и опасную особенность цифровой экономики. Возможность точно копировать цифровые объекты и передавать их почти беспредельных издержек многим людям одновременно. Это полезно для обмена информацией, но проблематично, когда необходимо передать что-то уникальное или требующее надежного подтверждения источника происхождения, будь то единица цифровой валюты, документ с важной информацией или предмет искусства, для которого важно, кто владеет оригиналом. Блокчейн позволяет создавать и передавать достоверно уникальные цифровые объекты без риска создания фальшивых копий и дублирования отправки, порождая так называемые интернет-ценности. Второй революционный аспект заключается в том, что технологии распределенных реестров обеспечивают прозрачность, верифицируемость и неизменность данных, не требуя от участников доверия к единой централизованной третьей стороне. Это важно, потому что во многих случаях очень сложно выбрать или создать доверенную третью сторону, которая будет вести записи о транзакциях, либо сможет подтвердить личность владельца или источник происхождения ценного объекта. Третий важный атрибут – предоставляемая распределенными реестрами возможность создания программируемых действий, то есть транзакций, которые могут выполняться, а затем отслеживаться и подтверждаться без вмешательства человека. Потенциал этой возможности простирается далеко за пределы алгоритмического трейдинга или автоматических онлайновых переводов. Смарт-контракты в блокчейне могут передавать любые данные или объекты при выполнении любых указанных условий. Это может быть страховой контракт, исполняющийся, когда количество осадков превышает определенный уровень, или автоматическая выплата гонораров участникам проекта за разную долю участия в нем. Важно, что сам код, от которого зависит исполнение смарт-контракта, хранится в блокчейне, и проверить его может кто угодно, когда угодно и без задержек. Четвертый аспект – инклюзивность цифровых реестров. Транзакции в блокчейн по своей природе одновременно прозрачны, безопасны и отслеживаемы. При желании они могут также быть анонимными. Минимум, необходимый пользователю для совершения транзакции, включает лишь базовое ПО, место для хранения и подключения к сети. Это значит, что отдельные люди и мелкие вкладчики, обычно не способные выйти на рынок, становятся его полноправными участниками в качестве производителей, акционеров, бенефициаров или потребителей любых ресурсов, пригодных для отслеживания и продажи в цифровом виде. Благодаря этим характеристикам блокчейн предлагает миру беспрецедентные возможности для распределения вознаграждений за экономическую активность с гораздо меньшим риском их перехвата и без скрытых расходов, связанных с централизованными, монополистскими или рентоориентированными посредниками. Возможно, использование распределенных реестров позволит отдельным людям вернуть некоторую стоимость своих персональных данных или хотя бы обеспечит больше прозрачности и безопасности в мире, где данные о людях представляют собой важный актив и потенциальную угрозу. Дикий запад блокчейн Примавера де Филиппи Профессор Беркмановского центра по изучению интернета и общества США сравнивает блокчейн в его нынешнем состоянии с интернетом в начале 1990-х, когда ни технологи, ни бизнесмены не имели никакого представления о потенциале, ценности или множестве вариантов его применения. де Дефилиппи считает наиболее важной преобразующей ролью блокчейн борьбу с эксплуатацией и возможность способствовать формированию нового общественного договора, адаптированного для социумов и экономических систем, все больше пронизанных технологиями и зависимых от них. Но несмотря на все преимущества и шумиху вокруг ценности криптовалют, блокчейн не является панацеей и не позволяет избежать определенных сложностей. Некоторые из этих сложностей можно продемонстрировать на примере биткоина, первой, наиболее известной и самой крупной криптовалюты на основе блокчейн. С распространением и ростом популярности биткоина растут и требования к сети, что ведет к появлению разногласий между участниками относительно изменений ключевых аспектов распределенного реестра биткоина, таких как размер блока, для повышения эффективности транзакций. Ввиду отсутствия какого-либо централизованного управления, в цепочке блоков биткоина может возникнуть вилка, если разные группы участников решат выбрать разные пути, соответствующие их интересам. Создание распределенного реестра требует решения важных вопросов координации. Как отметил Беллендорф, работающему распределенному реестру все равно нужна минимальная группа участников, считающих, что их интересом лучше всего служит именно блокчейн, а не любая альтернатива, включая полное отсутствие транзакций. Это значит, что необходимо достичь соглашения по широкому ряду технических вопросов и выделить ресурсы для перехода на новую технологию и новый способ работы. Когда полезен блокчейн? По словам Брайана белендорфа исполнительного директора Hyperledger Project, распределенные реестры могут быть особенно полезны в следующих случаях. Существует спрос или нереализованный потенциал для выполнения транзакций между двумя и более участниками. Выполнение этих транзакций невозможно или неэффективно, например, по следующим причинам. Большое число участников разного типа не могут прийти к соглашению на счет доверенной третьей стороны, которая будет действовать эффективным централизованным посредником для обмена. В результате монополизации, рентоориентированности, коррупции, отсутствия прозрачности или институциональной неэффективности высоки расходы на выполнение транзакций и, или, система не может гарантировать определенности результата. Отдельные люди или группы не могут воспользоваться существующей платформой из-за высокой стоимости участия. Предмет транзакции можно легко подделать или дублировать, из-за чего участники не доверяют друг другу. Создать на основе блокчейн работоспособную систему для конкретного применения не так просто. Прежде чем организации или отдельные люди смогут выполнять транзакции, записывающиеся в распределенный реестр, потенциальные участники должны прийти к соглашению по ряду вопросов, включая следующие, но не ограничиваясь ими. Параметры ценности. Какой будет единица измерения ценности, представленная в реестре? Техническая архитектура. Будет ли это частный блокчейн на основе общедоступного? Какими способами реестр будет надежно подтверждать транзакции? Каким образом и как часто будут генерироваться новые маркеры ценности? Как участники будут проверять исходное состояние цепочки блоков? Если цифровые транзакции связаны с материальными объектами, как эти материальные объекты надежно идентифицировать, пометить и связать с цифровыми маркерами. Проблема координации осложнится, когда распределенные реестры будут широко распространены. Для блокчейн была бы желательна возможность использования в разнородных сетях, чтобы можно было связывать криптовалюту со схемами углеродного кредитования или реестрами лесохозяйственных подрядчиков. Но для этого требуются стандарты, регламентирующие различные сферы применения, а таких стандартов пока нет. Использование распределенных реестров может оказывать влияние и на окружающую среду. Наиболее распространенный способ обеспечения подлинности распределенного реестра – модель подтверждения выполнения работы» – «Proof of Work». в которой участники конкурируют, затрачивая значительные вычислительные мощности, а значит и электроэнергию, чтобы надежно подтвердить выполнение транзакции в обмен на возможную награду. В соответствии с этой моделью, используемой для таких криптовалют, как биткоин и эфириум, увеличение числа транзакций ведет к увеличению расхода электроэнергии, необходимой для подтверждения этих транзакций и усилению влияния на окружающую среду. Это еще один пример не таких уж и скрытых издержек технологий четвертой промышленной революции. Примечание редакции. Эфириум. Так в оригинале. На самом деле эфириум – это название платформы, а соответствующая криптовалюта называется F. Следует также принимать во внимание тот факт, что безопасные анонимные программируемые сети могут облегчить криминальную деятельность. Те же протоколы, которые позволяют смарт-контрактам защищать интересы людей посредством шифрования, могут помогать и в незаконных делах, включая торговлю наркотиками и людьми, мошенничество и многое другое. Еще одна проблема – доступность самой технологии. Хотя биткоин-кошельки становятся все проще в использовании, широкие массы людей и организаций не видят достаточных стимулов, чтобы согласиться нести расходы, необходимые для перехода к использованию платформ на основе блокчейн. Другое препятствие – отсутствие развитых платформ и интуитивно понятных приложений, хотя до их появления осталось недолго. Технология доверия Карстен Стекер, руководитель группы по вопросам блокчейн компании Innoji, Германия, и Бурхард Блэхшмидт, руководитель консалтингового отдела компании Cognizant, Германия. Обычно доверие к продуктам или транзакциям возникает в процессе их прохождения по производственным цепочкам поставок. Физические или электронные записи позволяют проследить происхождение, назначение, количество и историю каждого объекта. Процессы производства, отслеживания и проверки всей этой информации создают весомый налог на доверие, требуя затрат времени и усилий сотрудников банков, бухгалтеров, юристов, аудиторов и инспекторов качества. Важная информация может теряться, становиться недоступной или даже намеренно скрываться. По мере того, как четвертая промышленная революция все больше стирает границу между материальным и цифровым мирами, технология блокчейн позволяет создавать цифровую память, сопровождающую материальные объекты по всей цепочке поставок. Если добавить криптографически безопасную функцию маркировки, Блокчейн позволяет создавать по-настоящему уникальные идентификаторы и неизменяемые записи, облегчая и удешевляя выполнение верифицируемых транзакций между поставщиками и потребителями. Обеспечиваемая технологией блокчейн распределенное доверие позволяет создавать совершенно новые бизнес-модели производства. Безопасные рыночные площадки для проектировщиков, позволяющие публиковать результаты работы в виде защищенных файлов проектов и получать оплату за них. Рыночные площадки для сохранения цифровой памяти продукта, позволяющие производителям снизить расходы на контроль качества, выполнение требований законодательства, страховку и отзыв продукции. Информационные службы, использующие блокчейн для продажи результатов анализа данных в таких областях, как проектирование продукции, маркетинг, управление цепочками поставок или производство. Не имеющие активов предприятия, пользующиеся услугами сторонних производителей и использующие для их проверки прозрачные и достоверные данные о цепочках поставок, полученные из блокчейн. Этот новый мир будет выгоден для следующих участников. Производители продуктов и услуг в странах с неэффективным законодательством и слабой защитой интеллектуальной собственности, поскольку блокчейн облегчает защиту данных и финансовых транзакций даже при отсутствии надежных правительственных институтов. Мелкие проектировщики продукции, поставщики сырья и поставщики услуг, для которых слишком высоки затраты по установке доверия, необходимого для работы с более крупными, географически распределенными потребителями. Агрегаторы и продавцы данных, защищенных блокчейн, о производственных технологиях или операциях, позволяющих повысить ценность продуктов, произведенных в цепочках создания ценности на основе блокчейн. Поставщики услуг – для децентрализованных автономных производственных организаций, работающих на основе блокчейн. К таким услугам может относиться роботизированное производство, поставка и финансирование. Микропроизводители, специализирующиеся на продуктах высокой ценности, изготавливаемых на заказ. Убытки могут понести следующие стороны. Любые участники цепочек поставок, имеющие высокие скрытые издержки, работающие неэффективно или создающие низкокачественный продукт, использующие традиционные громоздкие и непрозрачные механизмы доверия, которые можно заменить технологией блокчейн. Посредники, предоставляющие услуги по поиску и продвижению продуктов на рынке, например, электронные торговые площадки-агрегаторы. Низкоквалифицированные работники на производствах и в офисах, поскольку блокчейн и новые технологии, такие как 3D-печать и роботы, позволяют автоматизировать рутинные задачи по сборке и сопровождению продуктов и контрактов. Высококвалифицированные работники, такие как менеджеры производства, бухгалтеры, специалисты по гарантийному обслуживанию и юристы, поскольку технология блокчейн позволяет автоматизировать сложные процессы переговоров, сопровождения и проверки продукции. Финансовые, контролирующие и другие организации, поскольку операции по проведению платежей, управлению рисками и контролю качества переходят в блокчейн. Таким образом, технологии четвертой промышленной революции в сочетании с распределенными механизмами доверия на основе блокчейн позволяют радикально преобразовать все экосистемы. Первые пользователи технологии блокчейн, все еще находящиеся на начальном этапе развития, столкнулись со сложностями интеграции систем, проблемами экономического обоснования, соответствия стандартам и нормам. Многие начали работать над установлением межиндустриальных партнерских отношений и созданием новых экосистем, проявляя практические лидерские качества и способствуя внедрению экономически эффективных инноваций с низким риском. Перманентность и прозрачность записей блокчейн позволяют использовать их для хранения надежных цифровых идентификаторов, что может произвести революцию во многих областях, включая ведение медицинских записей, голосование и оказание государственных услуг. Но, как отмечает Кэтрин Маллиган, содиректор Центра исследований и разработки криптовалют Имперского колледжа Лондона, мы должны приостановиться и обдумать риски, прежде чем стремительно двигаться в этом направлении. Информация из обязательного реестра может предоставить широкий простор для злоупотреблений недобросовестным правительственным органам, имеющим доступ к закрытым ключам пользователей. Наверное, самое сложное с концептуальной точки зрения – потеря централизованной власти. Это не просто институциональная сложность, это глубоко психологический вопрос привязанности к привычному порядку. Децентрализация доверия, обеспечиваемая сложным набором алгоритмов, радикальный сдвиг, который можно сравнить с переходом от применения метода дедукции в качестве главного источника знаний к использованию современного научного инструментария. Обществу потребовались столетия, чтобы адаптироваться к изменениям, хотя экономические стимулы могли способствовать сохранению прежнего положения. Технология блокчейн возлагает доверие на математику и инфраструктуру, а не на политиков и отдельные узнаваемые организации. Это создает экзистенциальные сложности в дополнение к политическим и технологическим. Технология построенная не только для бизнеса. В мае 2000 года африканские алмазодобывающие государства собрались в южноафриканском городе Кимберли, чтобы остановить торговлю конфликтными алмазами. Им удалось добиться успеха путем достижения широких соглашений и применения строгих правил и сертификационных стандартов, требующих от государств создания законов и организаций для поддержки этого процесса. Тем не менее, в 2015 году в Лондоне был учрежден стартап Everledger, направленный на поддержку кимберлийского процесса и борьбу с мошенничеством в цепочке поставок алмазов с помощью блокчейн и машинного зрения. Некоторые из наиболее революционных и ценных способов применения блокчейн связаны с материальным миром. Возможности для решения проблем с отслеживанием цепочек поставок в любых областях от высокого искусства до сохранения исчезающих видов рыб делает использование распределенных реестров очень привлекательным. Например, блокчейн может разрушить рынок контрафактной продукции, на долю которого, по некоторым оценкам, приходится до 2,5% мирового товарооборота. Связь материальных объектов с цифровыми реестрами позволяет решить проблему последней мили в вопросе надежной маркировки. Инновационные комбинации машинного видения, биометрии, 3D-печати и нанотехнологий предоставят широкие возможности для маркировки и отслеживания объектов, обеспечив надежность и прозрачность цепочек поставок, что особенно важно, когда речь идет о предметах высокой ценности. Хотя в материальном мире блокчейн продвигается скромными шагами, он делает большие успехи в своей родной цифровой среде. Став основой для биткоина и других криптовалют, блокчейн привлек миллиарды долларов в валюте и других активах, хотя не без некоторых корректировок стоимости. К июню 2017 года через распределенный реестр биткоина прошло более 700 миллиардов долларов. Блокчейн имеет большой потенциал для применения в финансовой индустрии и много перспектив для извлечения выгоды, в том числе возможность расширения доступности финансовых услуг и рынков путем предоставления доступа к ним без необходимости обращения в банк. Здесь проблемы последней мили, возникающие в мире материальных товаров, ограничены удобством использования и доступностью приложений и клиентов, а также стабильностью самих платформ. Основное влияние блокчейн окажет в сочетании с другими технологиями четвертой промышленной революции. Приведенный выше пример с цепочками поставок позволяет понять, что объединение блокчейн с интернетом вещей дает удивительные возможности. Уже проектируются торговые площадки, на которых с помощью блокчейн будет обеспечиваться надежность всех операций, будь то подтверждение производственных возможностей, заключение договорных соглашений, передача файлов или финансирование торговли. Это происходит при участии всех игроков и консорциумов. С учетом того, что физические компоненты, такие как камеры, принтеры и датчики, постоянно снижаются в цене, мы можем увидеть открытие таких торговых площадок уже в ближайшем будущем. Хотя значительная часть деятельности в экосистеме распределенных реестров все еще связана с криптовалютами, фондами, биржами и управлением активами, технология блокчейн используется также для управления идентификацией в правительственной и юридической сферах, в энергетике, логистике и даже для вознаграждения за просмотр рекламы. Для большинства коммерческих предприятий блокчейн предлагает желаемые возможности, доступ к новым рынкам, безопасные и программируемые транзакции, облегчение контроля и аудита. Для общества не все так однозначно. Как сказал Питер Смит, директор компании блокчейн США, блокчейн может принести людям пользу. предоставив более безопасные совместные способы производства и передачи ценностей. Но его распространение во многих сферах может привести к потере работы миллионами людей, потому что промежуточные звенья, через которые проходят транзакции, станут ненужными. Конечно, в динамической экономике чистая выгода может быть положительной, блокчейн откроет мир микротранзакций и предоставит возможности для создания ценности, с лихвой компенсирующие потерю посредников. К тому же в будущем, когда алгоритмы и роботы будут выполнять все больше работы, распределенные реестры могут стать основой для совершенно новых систем социальной защиты. Учитывая потенциальное влияние технологии блокчейн, вопросы поиска компромиссных решений и определения регулятивных мер должны быть предметом многостороннего диалога. Поскольку это еще молодая технология, а рынок относительно невелик, строгое или необдуманное регулирование может помешать раскрытию ее потенциала. Тем не менее, некоторые риски и сложности следует иметь в виду уже сейчас. Скорее всего, в ближайшие годы самыми важными будут следующие вопросы. Юридический статус транзакций на основе блокчейн во многом не определен. В частности, неясная ответственность платформы и механизмы защиты в случае возникновения конфликтов и неожиданных проблем, таких как сбои в работе или совершение непреднамеренных действий, таких как ошибки в торговле из-за случайного нажатия не тех кнопок. Для развертывания новой инфраструктуры на основе блокчейн потребуются эффективные управляющие структуры. В разных сферах, таких как финансовая деятельность, реальный сектор экономики или общественная работа, возникают разные беспокойства насчет способов внедрения этой технологии. При замене инфраструктуры данных регулирующим органам придется размышлять о том, как использование блокчейн повлияет на существующие риски и к каким непредвиденным последствиям для системы приведет регулирование этой инфраструктуры. пока не существует стандартов для обеспечения технической совместимости и перекрестной передачи данных между разными технологиями или реализациями блокчейн. Если в этом направлении не будет продвижений, есть риск того, что блокчейн не сможет реализовать свой потенциал и заменить существующие структуры данных, повысив операционную эффективность. Для применения в физическом мире необходимо решить текущие проблемы последней мили и найти способы верификации товаров и услуг. Отсутствие стандартов способствует коррупции и незаконной торговле, что противоречит идее использования блокчейн для проверки цепочек поставок. Промышленные лидеры при поддержке местных властей и регулирующих организаций могут помочь в поиске решений этих уникальных задач, во многом зависящих от складывающихся условий. Передача данных, являющихся частью процессов блокчейн, может нарушать государственные законы об информации. Это могут быть данные о платежах, или другие сведения, такие как информация, связанная с бизнесом, или персональная информация, например, медицинские данные. Определить проблемные области и найти адекватные решения будет сложно, учитывая уникальную, децентрализованную природу блокчейн. Пять ключевых идей. Первое. Технология блокчейн основана на использовании распределенного цифрового реестра, позволяющего безопасно обмениваться цифровыми записями и гарантировать, что не существует нескольких копий этих уникальных записей, сохраняя таким образом ценность цифрового объекта или информации. Вторая. Технология блокчейн – децентрализующая сила, поскольку не существует централизованного органа, отвечающего за работу системы. Вместо него предлагаются стимулы к совместной работе, требующие от участников добросовестных действий и делающие взлом системы математически невероятным. Третье. Технологию блокчейн можно использовать для создания криптовалют и цифровых идентификаторов, отслеживания материальных объектов с помощью шифрования и цифровых идентификаторов, а также применять в других областях, где требуется надежное подтверждение происхождения виртуальных или материальных объектов. Возможность верификации этих объектов дает нам совершенно новый подход к данным, которые мы создаем как пользователи цифровых устройств, служб и приложений. Четвертое. Технология блокчейн способна помочь тем, кто обычно не может участвовать в получении экономических благ, например, отдельным людям или небольшим группам, для которых стоимость включения в крупные бизнес-процессы слишком велика. Пятое. Среди проблем, которые необходимо решить, первоочередную важность имеют следующие. Юридическая неопределенность, построение инфраструктуры для блокчейн, отсутствие стандартов, связанные с материальными товарами проблемы последней мили, возможные противоречия с государственными и межгосударственными законами об информации. Криптовалюты до сих пор находятся на раннем этапе развития, поэтому пока не решены проблемы ущерба окружающей среде, использование технологии блокчейн преступными организациями и другие вопросы общего характера.